Взаимоотношения Рудольфа и Пакса Работа в их канцелярии, полное название которой было «Канцелярия интеграции Эстонии в мировое сообщество», была бы вполне сносной, несмотря на лирический террор Рудольфа и мужицкое балагурство Пакса, если бы эти двое нормально ладили между собой. Правда, Пакс не был их начальником, он и шеф не состояли в одной системе служебного подчинения. Они были звеньями разных цепей, но эти звенья то и дело соприкасались, и от Пакса кое-что зависело. Пакс посредничал, если можно так выразиться, между канцелярией и верхушкой иерархии – в самой общей части нормативных актов. Он, конечно, исполнял приказы, спускавшиеся сверху, но они переломлялись через призму его личности. К сожалению, его отношения с Рудольфом были весьма далеки от светлой дружбы и любви. Можно даже сказать, что Пакс ненавидел шефа. Такими их отношения стали с течением времени – В начале, когда шеф только поступил на работу, они общались вполне цивилизованно. Видно было, что Пакс уважает шефа, потому что понимает объем его эрудиции и опыта. Конечно, у Пакса уже тогда был повод недолюбливать шефа, поскольку он сам был не ахти какой танцор. Его молодость пришла на то время, когда вступали в отряды. И в стихах воспевали девушек королев бетонами шалок в заляпанных и звездкой штанах. Более изысканными занятиями вроде бальных танцев тогда не особенно увлекались. Наоборот, это даже осуждали, считая, что на паркете достаточно просто самовыражаться и дергаться. Власть тоже не одобряла танцевальное искусство». Исключения составляли народные танцы. Хотя не секрет, что существовали закрытые учебные заведения, куда в качестве учителей танцев приглашались высокооплачиваемые педагоги из-за рубежа и чьи воспитанники посылались на Олимпийские игры. Без сомнения, существовали школы танцев и в системе государственной безопасности. Одним словом, приобщение к танцевальному искусству ограничивалось у Пакса тем, что когда-то в школе коммунистической молодежи он научился плясать в присядку и танцевать казачок. На иных международных форумах он производил фурор, когда в разгар вечера принимался наяривать на гармошке. Американцы так просто сходили от этого с ума. Восторженно похлопывали Пакса по плечу, принимая его за русского и потому считая его своим другом. А теперь популярность русской присядки в мире резко упала, предположительно в связи с Чернобыльской аварией. Кроме того, незатейливые забавы Пакса на фоне рафинированного танцевального мастерства Рудольфа не производили впечатления». К тому же он погрузнел и вряд ли смог бы пуститься в присядку. Поэтому на балах во дворце он стоял в дверях с важной миной на лице и говорил по мобильному телефону, давая понять, что на нем лежит большая ответственность. Алкоголя он употреблял мало, шеф, кстати, тоже, и к беседе вкуса не имел, чего нельзя сказать о шефе. Так что у него, несомненно, были причины шефу завидовать. Но причины были у многих, и многие завидовали. Во всяком случае, Пакс завидовал не больше других. Пожалуй, даже меньше. Можно сказать, что на свой лад он был выше зависти, потому что у него были свои козыри. Например, Пакс который был большим бабником, мог иметь их за сахар и конфеты сколько угодно. А шефа женщины особенно не интересовали. Он получал удовольствие от игры взаимоотношений. Нет, растущее неприятие Пакса заключалось в другом. А именно, несмотря на свою неотесанность, он был весьма чувствителен ко всему, что касалось его личности. С ним было трудно общаться, потому что у него было много комплексов. С ним нужно было быть всегда на стороже, потому что, как всем людям с эксцентричной внешностью, ему было свойственно принимать на свой счет намеки, которые не были предназначены ему, а произносились вообще. Он мог усмотреть насмешку или издевку там, где сказавший ничего такого не имел в виду. Особенно нужно было соблюдать осторожность с шутками, потому что не было никакой уверенности, что Пакс поймет их так, как они задумывались, и не воспримет дружескую шутку как оскорбление». Очевидно, Пакс подозревал, что шеф за глаза высмеивает его, и именно поэтому общался с ним подчеркнуто мужиковато, называя женщин бабами, а туалет нужником. Таким образом, давая понять, что он выше рафинированного стиля. Его подозрения относительно шефа были недалеки от истины потому что Рудольфа был известен своими беспощадными характеристиками. Хотя внешне он обращался с людьми очень любезно, назавистенным психоаналитиком. Естественно, он понимал душевный настрой Пакса и, беседуя с ним, тщательно выбирал слова, чтобы не ранить его. Но однажды он был неосторожен. Они обсуждали возможный десант русских кораблей в заливе Кабли. В качестве параллели шеф привел высадку американских войск в заливе Свиней на Кубе. Он сказал, если ситуация залива Свиней повторится в Эстонии, пошлем на переговоры Мауна. Это было имя Пакса на несравненном водяном Этим он, возможно, хотел сделать комплимент Паксу, ибо тот учился в школе коммунистической молодежи и прекрасно говорил по-русски. Но Пакс решил, что Рудольфа проводит параллель между ним и веслоухой белой свиньей, на которую он действительно был немного похож. С тех пор их отношения стали напряженными, и все же они держались на приемлемом уровне, хотя Пакс посмеивался над их канцелярией, но без издевки. До большой ссоры дело не доходило, и Пакс их петиции всегда подписывал, но теперь на горизонте сгустились темно-синие тучи.